Глава 6. Весна. За всеми этими событиями незаметно наступила весна, От отчего дышать стало намного легче и, можно сказать, веселее. Конечно, плохое забывается с большим трудом, но молодость словно стеркой убирает весь негатив из памяти, оставляя юношам и девушкам только позитив, как фотопленка. Так бывает, когда происходит много событий, а жизнь шла своим чередом. Потеплело, и снег начал стремительно таять, провоцируя обильную капель с высоких крыш. С Невы подул теплый ветер, прилетев раньше времени. Суровые дворники, в ругая неожиданную оттепель, вооружившись палками, оббитыми на концах железом, начали сбивать многочисленные сосульки, что свисали буквально везде, роняя на землю обильные слезы талого снега. С Петровского залива на город наступали серые свинцовые облака, грозящие вот-вот пролиться дождем или посыпать улицы мокрым снегом. Но усиливающийся ветер разорвал в клочья собранные им же облака и рассеял их по просветлевшему небу, не дав просыпаться на землю холодной влагой. Вороны, что патрулировали крыши и редкие деревья, каркали, надрываясь, словно жалуясь наступающей весне, на проведенную проголодь зиму. Их неумолчный голдеж перебивался только весенней капелью да вечным шумом городских улиц. Изредка с невы доносились гудки паровых, прогулочных или грузовых пароходиков, которые уже начали ходить по воде, расталкивая истончившиеся и измельчавшие ледяные пластины. Выйдя из общежития, я вздохнул полной грудью, звонкий воздух и почувствовал острый запах весны. Наступил самый конец марта, и дальше станет только теплеть за редкими прохладными денёчками. Странно, прожив всё время на юге, я не чувствовал таких ярких запахов весны, как здесь. В Крестополе смены сезонов зима-лето всегда происходит как-то рвано. Вот, казалось бы, идёт зима... А пригреет солнышко, и весь снег без остатка уходит в землю. А вот уже и весна на носу. И как налетит вьюга, да снег мокрый закружит своими красивыми хлопьями, и нет весны. А после то ли холод, то ли тепло. И почти сразу наступает лето, едва ли месяц после схода снега проходит. И нет тех запахов, просыпающихся от долгого сна природы, как здесь. Нет такого ощущения жажды жизни, которая есть на севере. Все смазано, происходит быстро и нечетко. Может, это от того, что жизнь здесь суровее, чем на юге? Возможно, я не знаю, но мне интересно задаваться подобными вопросами. Полученное от поручика задание я благополучно провалил, так и не дознавшись, кто распускает слухи в Академии. Надеюсь, что их нашли без моей помощи. Ведь руководство все же смогло признать свою оплошность и произвело опровержение всем слухам. Страсти понемногу улеглись, и студенты в академии вновь зажили, как и прежде. Пистолеты я смог получить обратно только в апреле, когда почти отчаялся. Они пришли пыльные и неочищенные, оба в копоти от былых выстрелов, но один безгрешный, а другой взявший чужую жизнь в угоду своей сущности и предназначению. Пришлось их чистить. Увидев оружие, Пётр выпросил себе второй пистолет, и мы с ним стали чистить оба шварцлоза, как я их за глаза стал называть. «Да, хорошие пистолеты. Я такие никогда не видел и не слышал», — сказал Пётр. «Так и я тоже, пока в магазине их не предложили». «Ага, есть у тебя тяга к необычному оружию, Федя. А зачем ты два купил? Они же дорогие». «А я один для экспериментов взял. Хочу сделать из него совсем другое оружие. Я тут подумал, что мы с тобой можем придумать вообще что-то новое и прорывное. Например, пистолет, который может иметь совсем другую пробивную способность и силу выстрела, как винтовка, скажем». Это как? Ну, размеры будет, как обычный пистолет, а мощность выстрела, как у винтовки. И ты так сможешь сделать? Да? А почему нет? Я уже почти придумал. Вон, смотри. И я прямо в воздухе развернул картину нового оружия, каким я его представлял. Ух ты! Ну ты даешь! Это, получается, мы и сами сможем сделать? Ведь я умею размягчать металл? Да, можем попробовать. Но пока это все не точно. Нужно пробовать, но не на первом курсе. «Нужно пробовать при первой же возможности». «Верно, но давай все перенесем на лето». Я помрачнел. «Да лето далеко, а с другой стороны, куда торопиться? Нужно знаний набраться, а дальше уже думать». «На то мы порешили». Так неспешно прошел весь апрель, плавно перешедший в май. Я быстро наверстал пропущенное в учебе и, к сожалению, больше не встречал Женевьеву. «Я видел ее, но издалека». Хотелось подойти, но при каждом моем приближении, если оно заранее обнаруживалось, Женевьева принимала настолько надменный вид, что все мое желание мгновенно пропадало. К сожалению, она сама не хотела со мной поговорить, а у меня не оставалось никакой возможности к ней обратиться. Что же она думает, а мне интересно? Жаль, что этого мне никогда не узнать. Примерно в это время Женевьева читала художественные романы «Несчастной любви», и ее мысли постоянно возвращались к одному и тому же персонажу, и совсем не герою произведения. Сейчас ее мысли постоянно возвращались к предмету ее тайной любви. То, что ее любовь оказалась окутана тайной, девушке нравилось, и гораздо сильнее, чем если бы она просто любила. Ей представлялось, что ее любовь даже более романтична, чем в романе, но, увы... В жизни все всегда сложнее, чем в художественном произведении, хотя подчас и намного ярче. Несмотря на молодость, Женевьева это понимала и хотела, чтобы ее любовь развивалась в романтическом антураже. Прогулки по весеннему парку, катание на дирижабле, походы в рестораны, поездки на атлантическом лайнере за рубеж и так далее и тому подобное. Она уже сама намеревалась подойти к Фёдору и спросить о его отношении, но так и не решилась. Завидев его в академии, она, боясь огласки, тут же надевала на лицо маску отчуждения, чтобы никто не мог подумать, что она дала повод к ней подступиться. А уж если бы Фёдор всё же решился нарушить принятые правила приличия, то это оказалось целиком его инициатива, а не её. Но Фёдор так и не решился к ней подойти. Вот же трус! Однако что-то нужно с этим делать, иначе затихнет совсем и ее любовь, и его обожание. Но вот как и что сделать? Этого она не знала и даже не представляла. Между тем по Академии стали распространяться странные слухи о том, что в ней оставят учиться только благородных студентов, а всех остальных отчислят, от отчего на нее стали коситься и даже иногда смотреть с ненавистью. К этому она не привыкла, да и как можно привыкнуть к ненависти. Нет, она не питала никаких иллюзий по поводу отношения простых людей к дворянам, и тем более к аристократам. Большинство дворян тоже могли с удовольствием порадоваться ее неудаче. Но тут шел подрыв самих устоев, и это откровенно пугало. Вскоре она узнала, что у Федора погибла мать, о чем он сам ей и сказал. Женевева тогда не смогла ничего ему ответить, а потом уже оказалось поздно. В тот день она место себе не находила, пытаясь придумать, как помочь ему, но так ничего и не надумала. Передать деньги? Нет, он не возьмет их. Передать письмо? Но об этом станет известно многим. Встретиться? Тоже невозможно. а девушке так хотелось его увидеть и поговорить. Но, как это часто и бывает, весь пар жажды встречи ушел в гудок. Отсутствие общения постепенно смазалось нагрузкой от учебы да редкими поездками домой – где ее постоянно выспрашивали и тайком контролировали, так что постепенно страсти улеглись, хотя они сами и не прикладывали к этому усилий. В конце концов Женевьева решила, что пусть все идет само собой. Если суждено ей выйти замуж за Дегтярева, то так и случится. Если нет, на все воля Божья, и она вновь уткнулась в книжку. Дни сменяли друг друга, и незаметно наступил май. Меня никто не беспокоил по уголовному делу, как будто все забыли о нем, отчего я перестал переживать и полностью погрузился в учебу, что давалось мне относительно легко, да и летняя сессия уже оказалась не за горами. Весна вступила в свои права, зацвели плодовые деревья, вслед за ними сирень, дурманя головы молодым людям грезами любви. От этих запахов кружилась голова, отчего сильно хотелось увидеть Женевьеву, но... А давай пойдем прогуляемся по городу как-то предложил мне пётр Что здесь сидеть? Так хочется любви. Может, с кем-нибудь познакомимся? Все равно, Женевьеве, ты не ровня. Да она и не смотрит на тебя. Так что стоит уже познакомиться с обычными девушками. Ты жених видный, можно без труда найти себе пару. Да ладно тебе, Петя, ты не хуже, пожал я плечами. Я-то ладно, мне родители искать невесту станут. Так у нас принято. А ты сам по себе. Никто и не укажет и не покажет, и не заставит. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой, не очень. Да, это точно, помрачнил я. А тебе, Петя, какие девушки нравятся? Да всякие, но я предпочитаю хрупких блондинок. Хм, а мне рыжие и кудрявые больше всего нравятся. Ха, я заметил, рыжих девиц в городе хватает, да и просто кудрявых. Ну что, идем гулять? Пошли, решился я. Сборы наши оказались недолгими, и одевшись во все лучшее, мы вышли из общежития. Поймав извочечка буквально за воротами, покатили на нем в центр города, туда, где шастает побольше девиц. Одетые в гражданское платье, а не в мундиры студентов, мы выглядели со стороны весьма достойно, да и подготовились, что называется. Не зря же я даже купил себе как-то по случаю одеколон, чтобы запахом привлекать к себе барышень, желательно покрасивше. Хм, вру. Ради же Женевьева его покупал. Но, увы. Бог с ним с рыжими, мне любая девушка для знакомства подойдет. Лишь бы с собой пригожа, мила в обращении и манера имела приличные. Обычных девиц мы встречали часто, но как-то не прельщали они. Хотелось что-то поблагороднее, для устойчивого знакомства. Доехав до центра, мы отпустили извозчика и, как заправские франты, стали прогуливаться по одной из главных улиц. Сначала нам не везло, и попадались в основном дамы, либо барышни в сопровождении кавалеров. Но, дойдя до одного из скверов, обнаружили двух девиц, показавшихся нам очень привлекательными. И главное, примерно нашего круга и сословия, судя по их одежде и манерам. Одетые в длинные платья и шерстяные жакеты поверх них, что подчеркивали узость стали, обе девушки оказались небольшого роста, одна, правда, немного повыше. Их русые волосы немного разного оттенка оказались заправлены под кокетливые шляпки, из-под которых виднелись нежные лица. Судя по всему, девушки на лицо приятные и, наверное, добрые внутри. Все остальные достоинства девушек оказались спрятаны под одеждой, но, возможно, придет то время, когда они смогут показать их. они получатся будем искать дальше. Барышни прогуливались одни, и хотя на улицах не принято знакомиться, но в такой погожий денек, да еще и весною, правилами можно и пренебречь. Барышни, а нельзя ли с вами познакомиться, чтобы показать красоты замечательного города, Начал Петр подкат. барышню окинули нас подозрительным взглядом, но наш вид оказался безупречным, по нашему мнению, и, судя по глазам девушек, приемлемым для них». «Мы на улицах не знакомимся с молодыми людьми», ответила та, что повыше. «Но почему же?» не отступал Петр, пока я молчал. «Потому что это неприлично». «Ну что вы, барышня, мы самые приличные юноши на свете». «Не знаем, вы нам не знакомы, и у нас нет времени на знакомство», отбрила другая. Не знаю почему, меня стал разбирать смех. «А с кем вы тогда на улицах знакомитесь, барышня «С пожилыми сударями?» «Фиг, какой невоспитанный!» Тут же фыркнула ее подруга. «Мы ни с кем не знакомимся вообще!» Первая девушка кинула на нее взгляд полной сожаления. «Видимо, кто-то из нас ей понравился. Но после слов подруги назад дороги уже не оставалось. Да, мы не с невоспитанными молодыми людьми не знакомимся. Это очень неприлично. А вы, видимо, из провинции?» Пётр помялся, с недовольством глянув на меня, а мне, наоборот, захотелось продолжить разговор в таком же духе, раз так вышло. «Да, из провинции, а как вы догадались?» «Фух!» же фыркнули обе. «По поведению. Сразу видно, откуда вы». «Ну и откуда, позвольте вас спросить, дорогие сударыни». Девушки обменялись немного растерянными взглядами. «А какая разница?» Взяла инициативу на себя та, что повыше. «Все провинции одинаковы». «Это негр одинаковые, на наш взгляд, да азиаты? А провинции все разные, и в провинциях живут тоже разные люди. Мы вот с другом дворяне». «А повадки у вас, как у мещан», – разозлилась та, что пониже. Я хотел было еще добавить острое словцо, но посмотрел на Петра и не стал этого делать. Девушки разозлились, и после этого весь дальнейший разговор стал бессмысленным, разве что время потратить. «Всего хорошего, барышня». — вежливо сказал пётр и, кинув мне, повернулся, собираясь уходить. Я пожал плечами и направился вслед за ним, но при этом задействовал свой дар, сделав так, что ветер донес до меня шепот обоих девиц, которые тут же принялись нас бурно обсуждать. — Какие нахалы! — скричала та, что меньше ростом. — Да, большие нахалы, зато симпатичные! — ответил ей другая. — Еще имеют наглость подходить знакомиться с приличными девушками, — продолжала возмущаться первая. — Ну и что что то они нахалы. Тогда нечего с ними разговаривать, получается. — Да, нечего. А тебе лишь бы познакомиться с кем-то. — Да, мне пора замуж. И хотелось бы иметь возможность выбора, Лиза. — Ну беги тогда за ними. Говори, что передумала. — Глупая ты. На этом разговор для меня оборвался я хмыкнул про себя. Ожидаемо. — И зачем ты стал с ними ругаться, Федя? — вклинулся в мои мысли голос Петра. Не ругался я с ними, просто задал вопрос. Ага, и после этого вопроса наши шансы на знакомство стали равны нулю. Они практически сразу стали равны нулю с того момента, как они сказали про провинциалов. Дальше бы пошло пренебрежение и одолжение, ну и все закончилось ничем. Времени жалко на них. Откуда ты это знаешь? Не знаю, просто подумал, что так получится. Так ты же с девушками не общался особо. Это да, в детстве только с девчонками общался. Но то девчонки, а это барышни. Не знаю, просто иногда чувствую людей, вот и понял для себя». «Ясно. Ладно, идем дальше искать, авось кого-нибудь найдем». «С этими и вправду ничего путного все равно бы не получилось», – не стал ругаться дальше Петр. «Идем». «Погода стояла прекрасная, и мы даже позволили себе купить мороженое за 10 грошей. В продаже имелось и за 20 с кремом, но это больше для барышень. А нам излишество ни к чему, да и дорого». В общем, ели мороженое, гуляли и смотрели по сторонам. пётр на меня все же слегка обиделся. Мы еще раза два подходили к гуляющим парам и барышням, но без особого результата. Вернее, пётр на третий раз умудрился привлечь внимание очередной барышни, оказавшейся тонкой как и он. Ее подруга, более худосочная и какая-то слишком невзрачная, не приглянулась мне, хотя и старалась понравиться. А вот Петр, очевидно, запал на темноволосую и, как мне показалось, утонченную. Они разговорились и все такое, я было пошел с ними, но когда они стали переходить на Тевтонский, несколько приуныл и захотел от них отстать. Это заметил Петр и мало-помалу стал уводить обеих девиц от меня, зайдя то в один магазин, что торговал изделиями в тонской империи, то в другой. Я нехотя составлял им компанию, но через какое-то время, улучив удобный момент, поспешил вежливо откланяться, за что был вознагражден целованием бледных рук обоих девиц. Облабызав нежные ручки субтильных барышень, я оставил с ними Петра и отправился в Освояси. Пусть уж лучше гуляет один, чем со мной, а то и ему в тягость и мне не интересно. Выйдя вновь на улицу, я прошел до первого перекрестка и остановился, рассматривая окружающих. Хотелось побыть одному и в то же время в центре внимания. Возвращаться в общежитие не хотелось, время подходило к обеду, а внутри меня, кроме мороженого, ничего больше не находилось. А сколько того мороженого? Баловство одно, а не еда. Я бы еще погулял и поел, но как назло гулять оказалось не с кем, а одному заходить в кафе неохота. Побродив по улицам, я решился поехать вновь на Марсово поле. Конечно, же Женевьеву я там не встречу, но полетать ужасно хотелось, хоть как-то отвлечься от учебы и всего остального. Деньги на билет у меня имелись, и поймав извозчика, я покатил на нем прямо туда, попутно купив себе немного еды у разносчика сладких булок и пирожков. Выходной на Марсовом поле всегда аншлаг, и экскурсионных дирижаблей, по моему мнению, стало даже больше. Тут прогуливалось много народу, особенно девиц всех возрастов и сословий. Вот где, оказывается, нужно с ними знакомиться. Тут я заприметил одну девицу, что прогуливалась со своими родителями, по виду компания напомнила мещан, выбившихся в зажиточные люди. Судя по их добротной одежде, а особенно по аксессуарам, что наглядно демонстрировал отец семейства, Пожилой и дородный мужчина в котелке. Семья не бедствовала, но и не шиковала, что можно было уразуметь по его жене и дочери. Обе оказались одеты намного проще, но зато со вкусом. Девушка мне понравилась. Видно, что гордая и в то же время какая-то беззащитная. Что неудивительно при таком отце, производившем впечатление деспота. В разумных, возможно, пределах, но все же. Девушка мне показалась очень симпатичной. Голубоглазая, миловидная, с небольшим аккуратным носиком, имеющая вьющиеся локоны пепельного цвета, что выбивались из-под ее недорогой, но элегантной шляпки. Тонкая талия, затянутая в корсет, и довольно высокий для женщины рост дополняли картину. «Папа, а можно мы полетаем?» долетела до меня ее фраза, когда я подходил к ним, намереваясь посетить билетную кассу. «Из чего бы это? Во сне летать надо, а не наяву?» «Ну, папа, зачем же мы тогда пришли сюда?» чтобы посмотреть на других и себя показать. «Так уж мы показали, папенька. Прошу тебя, разреши нам с маменьки прокатиться на дирижабле». «Дорого», – буркнул отец и, отвернувшись, стал рассматривать толпу людей, особое внимание уделяя дамам. «Дорогой», – попросила и его жена, – «давай все же слетаем на дирижабле, это не так дорого». «Вечно вам только деньги тратить». Я невольно подошел поближе, засмотревшись на девушку, что заметил отец семейства и недовольно зыркнул на меня. Приложив два пальца к своей шестяной кепке, я повернулся и направился к кассе, делая вид, что все произошло совершенно случайно. Проводя меня взглядом, мужчина сказал «Ладно, уговорили» и пошел вслед за мной.